Веселовский. Ежели бы давно таким образом сказано, то и поступали бы потому. Но случаются такие важные дела, о которых лучше при собрании всей коллегии советовать. Канцлер. Хотя и при собрании всей коллегии, однако мнение по делам наперед с нижних голосов подавать надлежит. А、впрочем, вам самим не безызвестно, что я прежде часто в коллегию приезжал, но никакой пользы в делах оттого не видал, ибо вы, господа члены, в таких моих присутствиях только и делали, что один за другим в круговую читали, а никакого предложения или рассуждения не чинили. И когда я, видя ваши всегдашние молчания, хотя мне этого и не следовало, и наперед ваше мнение слышать надлежало, а некоторых делах свои мнение предлагал, в таких случаях одни только критические рассуждения от вас слышал, а как бы иначе по вашему мнению дело окончить надлежало, того никогда от вас добиться не мог. Наскучивши такими бесплодными сидениями в коллегии и жалея о времени, что напрасно в том проходило бы, я и приезжать в коллегию перестал, потому что я гораздо больше у себя дома, нежели сидя в коллегии, нужнейших дел исправлять могу. Этот любопытный разговор вскрывает нам ход дел в иностранной коллегии. Президент ее, канцлер, не ездит в коллегию. Нужнейшие дела исправляет у себя дома, а между тем слышит, что его упрекают в деспотизме, в присылании указов членам коллегии. Он призывает к себе Веселовского и оправдывается в своем поведении, складывая вину на него, на то, что не находит помощи в коллегии, жалуется, что там ведут дела не так, не по регламенту, а между тем сам признает, что приучил вести дела неправильно, делал чего не следует. предлагал свое мнение, не собирая голоса смладших. Веселовский наивный и грубо отвечает: "Давно бы сказал, что надобно поступать по регламенту, так бы и поступали". Безстужеву особенно чувствительно были нареканы на его поведение в коллегии потому, что вице-президентом я был Воронцов, его враг. Бестужев удалил из коллегии воронцовского клиента Неплюева, пославшего его в Константинополь, но теперь получались известия, что и Веселовский, выведенный Бестужевым по старым приятельским отношениям, перешел на сторону Воронцова. О поведении врагов канцлера Воронцова и Листока мы продолжаем узнавать из депеш Финкенштейна. Воронцов уверял Финкенштейна. Что прусскому королю нечего опасаться ни от последнего заключенного в Россию трактата, ни от похода тридцатитысячного русского корпуса. Я доносил Финкенштейн своему королю, имевший много случаев находить сообщаемые им известия справедливыми, и хвалиться добрым его расположением к интересам Вашего Величества. Я не могу думать, чтобы он меня в этом случае хотел обмануть. Он правдоподобив. Но эта боязливость заставляет его скрывать от меня некоторые подробности только, и я никак не думаю, чтобы он захотел представить мне не то, что на самом деле. Но кроме Воронцова, приятеля важного, у Финкенштейна был еще приятель неустрашимый листок. Этот объявлял ему о всеобщем неудовольствии, которое возбуждено по ходам тридцатитысячного корпуса за границу. Боюсь одного, говорил листок, чтобы канцлер нарочно не замедлил походом с целью не допустить войска прийти вовремя и вступить в дело с неприятелем. Потому что если случится противное дело, дойдет до битвы, то можно биться об заклад, что русский потерпит неудачу. Премьера дисциплины исчезла, и командующий генерал Ливин нелюбим войском. Поражение войска составляет теперь желание всех благонамеренных генералов. Многие из них говорили мне, что нет другого средства заставить императрицу открыть глаза насчет канцлера. Если дела пойдут хорошо, то нечего и думать о перемене. Надо бы наполучить пощечину, и тогда нетрудно будет свергнуть канцлера. По поводу этой депеши Бестужев заметил. Такую изменческую в войсках ее императорского величества хулойю король прусский столько ободриться, что с ее величеством равняться вздумает. Вместо того, что дед и отец его в зависимости государя Петра Великого были, совсем ложь. Генерала Ливина не только солдаты, но и офицеры все любят и почитают. А как долго все эти изменники не искоренятся? То и помышлять нечего, чтобы они к присяжной своей должности обратились, ибо злость их и ненависть на канцлера не допусчает их чувствовать, что они желая его погубить, вредят интересам своей монархии и отечеству. Воронцов старался отстранять причину неудовольствия Елисаветы на Фридриха II. Одной из причин неудовольствия был отказ Фридриха отдать русских солдат-великанов, присланных отцу его прежними правительствами. Воронцов внушал Финкенштейну, что если Фридрих возвратит несколько из них в Россию, то нет сомнений, что это произведет самое полезное впечатление в мыслях императрицы. Он, Воронцов, знает, наверное, что это дело представлено ей с религиозной точки зрения, и всякий день толкует ей об этом, чтобы раздражить ее против прусского короля. Воронцов в разговорах с Финкенштейном укорял Бестужеву, что тот посылкую тридцатитысячного корпуса вовлекал Россию в европейские замешательства. Бестужев по этому случаю замечает. Ее... Императорского величества слава и интересы требуют в европейские дела вмешаться. Пётр Великий столько о том старался, что помощный корпус на своем собственном иждивении отправить рад был бы. Однако ж разве турками или персиянами быть запертыми в своих границах? Пример тому недавно сделался, что когда король прусский в чужие дела вмешался, а здесь ней страны никакого движения против того чинено не было, то он до такой силы дошел, что подлинно наиопаснейшим соседом есть. В конце марта месяца Финкенштейн доносил своему двору об опасной грудной болезни генерал-прокурора князя Трубецкого, прибавляя: смерть князя Трубецкого подлинно была бы великая потеря. И канцлер избавился бы от самого опасного неприятеля, какого он в здешней земле когда-либо имел. Графы Лесток и Воронцов, которые связаны с ним дружбой, очень беспокоиться. Бестужев заметил. Из всего ее императорское величество усмотреть изволит, в каких людях всяя шайка состоит. Бестужев очень обрадовала депеша Финкенштейна от 23 июля, из которой оказалось, что Воронцов получает пенсию от прусского двора, — Финкенштейн писал королю. — Так как срок пенсии, которую вашему величеству угодно жаловать важному приятелю, истек 1 сентября прошлого года, то я считаю долгом испросить приказание вашего величества относительно ее, тем более, что приятель, не называя вещью ее именем, однако дал мне знать, что надеется на продолжение к нему милости вашего величества. Я должен также прибавить, что хотя настоящее положение и дело не дает ему возможности быть полезным в той же степени, в какой он был прежде, однако он продолжает быть одинаково благонамерен и сообщать мне от времени до времени то, что, по его мнению, может быть полезно службе вашего величества.